Время действия следующий день. Место действия – общежитие группы Корона. Участница группы Сон Йон» внимательно читает с планшета чат поклонников творчества группы. Худшая из песен. Я не хейтер, но песня хуже, чем предыдущего камбэка. Вокальный талант не раскрыт, даже зацепиться не за что. Столько ждала, а в итоге… Видимо, выслушав тонну хейта за их предыдущую композицию, Они решили просто сосредоточиться на визуальной составляющей. Никто не хейтит группу, просто песня ужасна. И если бы это была не корона, трек бы уже давно канул в небытие. Песня – туфта, хорео – туфта, разделение партий – тоже туфта. Удивительно, что песня вообще была в топе. Песни короны становятся все более детскими, которые тупо рассчитаны на то, чтобы засесть в голове. Сынён хмурится, вглядываясь в строки. FNN Entertainment, вы там прикалываетесь, что ли? Президент Сынён, какого черта? Я даже не понял, о чем песня. Нет ни хука, ни вокала. Где ты нашел эту дрянь? Сынён просто уничтожает корону. Я слышала, Сынён хочет заменить состав. Провал за провалом. Какой президент вынесет такое? Заменить состав? Как это? Они флопнулись. Нужны новые мемберы, или группу нужно распускать. Мне нравится корона, но не эта песня. Я думаю, они справятся. Не будет никакого роспуска. Увидите, что будет именно так. Они убыточны для агентства. Санхён будет менять участников. Откуда ты это знаешь? Просто логика. Шоу на выживание? Вряд ли F&N Entertainment будут играть в такую рулетку. Им нужны мемберы, приносящие успех. Кто-то уже из известных «Сон Йон!» – раздается громкий мужской голос. «Где ты?» Сон Йон вздрагивает от неожиданности, захлопывает крышку планшета и быстро прячет его в сумку. «Я тут менеджер Ким!» – отзывается она, встав со стула и направляясь к двери из комнаты. Дверь открывается, и в комнату заглядывает мужчина средних лет. «Вот ты где!» – восклицает он. «А я тебя ищу!» «А что случилось, господин Ким?» – спрашивает Сон Йон. «Идем скорее!» – отвечает тот. Все уже собрались, нет одной тебя. Принесли новый вариант композиции для камбэка. Нужно с ней поработать. Хорошо, послушно кивает Сон Йон, я иду. Гораздо позже, вечером. Там же, в общежитии, группа Корона склонилась головами над планшетом Сон Йон. Ин Джон поднимает голову от планшета. Думаешь, это правда? Спрашивает она у хозяйки планшета. Может, это просто болтовня в чате? Сон Йон пожимает плечами. «Мне почему-то показалось, что в этом что-то есть», — говорит она. «Решила показать вам. Вы же знаете, что у меня есть интуиция». «Да», — кивает ей Ин Джон, — «это правда. Она тебя не подводит. И как нам узнать об этом больше?» «Может, спросить об этом президента Сан предлагает Джи Хён, еще одна участница группы. «Спросить его, как он видит наше будущее? Дела у нас и правда сейчас не очень». Сан Хён никогда не скажет всего, если ему это будет невыгодно, убежденно произносит Ин Джон. Ему нужно, чтобы мы зарабатывали деньги. Он до последнего станет молчать, чтобы мы не опускали рук. У нас еще контракт на пять лет, напоминает всем Джи Хён. Ну и что, что контракт, возражает Ин Джон. Лучшие песни другим, лучшие шоу тоже не нам. И станем мы группой без поддержки агентства. Будем петь только на детских утренниках, живя воспоминаниями о прошлом. После ее слов наступает гнетущая тишина. «Умеешь же ты сказать что-нибудь этакое?» наморщив нос, недовольно произносит Джихен. «Разве это не правда?» – восклицает Ин Джон. «Мы столько сделали, чтобы добиться успеха, столько трудились, столько всего вынесли. И вот так вот брать и заменять нас кем-то более перспективными – это несправедливо!» Ин Джон обводит всех взглядом. «С нами нельзя так поступать», – убежденно произносит она. «Мы – группа, добившаяся успеха. Не надо нас кем-то заменять». «Ну, не такого уж большого успеха мы и добились, раз мы сейчас думаем, как выжить», – говорит ей на это Джихен. «Вот завтра президент Сэн Хён добавит нам нового мембера. Что тогда делать?» «Ну…» – на мгновение задумывается Ин «Нужно будет убедить президента, что мы сами справимся, что мы лучше и нам никого не надо». «Детский сад», – фыркнув, произносит Джи Хён. «Почему это?» – обижается Ин Джон. «Президент все еще верит в нас. Стал бы он готовить камбэк, если бы это было не так. Сегодняшняя композиция была гораздо лучше предыдущих». «Странная музыка», – говорит Сон Ён. «А мне понравилось», – говорит Ин Джон. «Тебе всегда нравится громкая музыка», – улыбнувшись, мягко произносит Сон Ён.